что помешал разговору. «Извините», — сказал я, и попятился к дверью. «Закрой дверь и сядь», — сказал хозяин, и, взмахнув кнутовищем, без всякого перехода в голосе, закончил фразу, прерванную моим появлением. «И заруби себе на носу, что тебе не положено быть богатым». Такому человеку, как ты, на шестом десятке, с язвой желудка, с чужими зубами, и без гроша всю жизнь. Если бы Господь Бог собирался сделать тебя богатым, то давно бы сделал. Да ты погляди на себя, черт возьми. Это же чистое кощунство, думать, будто ты можешь сделаться богатым. Погляди на себя. Разве это не факт? И указательный палец направился на байрам Уайка. Мистер Уайт не ответил. Он стоял и горестно смотрел на палец. ты что? «Язык проглотил мать твою за ногу», — спросил хозяин. «Не можешь ответить на простой вопрос?» «Да», — выдохнул мистер Уайт, едва шевеляя серыми губами. «Отвечай, не мямли, повтори. Да, это факт, это кощунственный факт», — требовал он, наставив на мистера Уайта палец. Губы мистера Уайта посерели еще больше, — И хотя в голосе его не было металла, он повторил слово в слово. «Так, это уже лучше», — сказал хозяин. «Теперь ты знаешь, что тебе полагается делать. Тебе полагается быть бедным и послушным. Твой целомудрий меня не интересует. Судя по твоему виду, на него никто не покушается. Я говорю о бедности и послушании. И запомни это». «Особенно последнее. Время от времени кое-какая мелочь может приплыть тебе в руки. Но за этим присмотрит Даффи. Никакого частного предпринимательства, понял? Никаких персональных клондайков здесь не будет. Ты понял меня?» «Отвечай». «Да», — ответил мистер Уайт. «Громче. Говори, я вас понял». Он проговорил громче. «Ладно» сказал хозяин «Я не отдам тебя под суд. Прекращу это дело. Но не думай, что из любви к тебе. Просто я не хочу, чтобы эти ребята решили, будто они могут кого-то съесть. Мои мотивы ясны?» «Да», — сказал мистер Райт. «Так, теперь сядь за стол», — хозяин указал на письменный столик, на котором стояли телефон и чернильный прибор. Выни из ящика лист бумаги и возьми ручку в руку. Мистер Уайт призраком скользнул по комнате и сел за стол, сделавшись вдруг удивительно маленьким, словно джин, уходящий в бутылку. Он скрючился и вжался в стул, будто хотел вновь принять утробное положение, спрятаться в темноте, где ему было когда-то так тепло и уютно. Но хозяин продолжал. тебе пиши, что я скажу». И он начал диктовать. «Дорогой губернатор Старк, в связи с ухудшившимся состоянием здоровья, которое не позволяет мне добросовестно выполнять...» Тут хозяин остановился и сказал. «Ты написал добросовестно. Не вздумай пропустить». Затем деловито продолжал. обязанности телевизора. Прошу освободить меня...» от занимаемой должности в ближайшее удобное для вас время». Он взглянул на сгорбленную фигуру и добавил, «Уважающий вас!» Наступила тишина, только перо царапало по бумаге и, наконец, замерло. Но узкая лысая голова мистера Уайта не поднималась от стола, словно он был близорук или молился, или просто... Потерял ту косточку от затылка, которая держит голову прямо. Хозяин осмотрел его спину и склоненную голову. Потом спросил. «Ты подписал?» «Нет», — сказал голос. «Так подписывай, черт возьми». И когда перо перестало царапать бумагу, хозяин добавил. «Числа не ставь. Я сам поставлю, когда захочу». Голова мистера Уайта не поднималась. С моего места мне было видно, что его пальцы еще держат ручку, а перо так и остановилось на последней букве его фамилии. «Давай сюда», — сказал хозяин. Мистер Уайт встал, повернулся, и я заглянул в его опущенное лицо, чтобы увидеть там то, что там можно было увидеть. Во взгляде скользнувшем мимо меня не было мольбы. В нём не было ничего, глаза были пустые и окаченялые, как пара серых устриц на половинках раковины. Он протянул